Глава 21 Заклятые друзья. Ты считаешь своими тех, кому на тебя наплевать. Герасимова. По-видимому, восстановление единства России в смысле возвращения ее к довоенным границам не входило в виды союзников. Независимость Польши стала совершившимся фактом. но кроме нее державы признали независимость Финляндии и склонны были признать независимость Прибалтийских государств и Закавказья. Даже брали под свою защиту самостийность Украины и поощряли виды Румынии на Бессарабию. Ни Франция, ни Англия вовсе не заинтересованы в особом усилении России, когда Германия для них уже не опасна. Котляревский Теперь перейдем еще к одному фактору гражданской войны. Тому, на который очень рассчитывали белые, и который во многом их погубил. Речь идет об интервентах, которых считали союзниками. О японцах было сказано. Теперь речь об остальных».